Паша вдруг бросил карты на чурку, используемую вместо стола, и, наконец, обернулся к Русинову. Взгляд был неприятный, какой-то замедленный. Верующие люди говорят о таких великих грешник. К тому же Русинову показалось, что это он был с автоматом у сосны. — Как ехал? — спросил он. «От трактора прямо по Волоку», — объяснил Русинов. «Вышел на старую дорогу и свернул налево. Ну и до конца по ней. Там гора, воронка в основании». «Внутри был?» «Конечно, был. Видимо, этот допрос был очень важен для Паши. Взорванные штольня, завалы, потом ракетная шахта, тоже взорванная. Командный пункт целый». Из него идет Квершлаг в подземную область. «У тебя выпить есть?» — вдруг спросил Паша. Русина достал бутылку спирта и поставил на чурку. Мужики побросали карты, молча и выжидательно замерли, поглядывая то на Пашу, то на выпивку. Лобан мгновенно кинулся в барак, принес кружки, стаканы и свежевыпеченный еще теплый хлеб. Русинов спохватился и выставил пару банок тушенки. Паша молча открыл бутылку, налил себе и Русинову подал стакан. Остальные сидели, не смея сделать ни единого движения. Атаман Паша держал общество в кулаке. Лишь шестерка лабан суетился, вскрывая тушенку и нарезая хлеб. Паша выпил в одиночку. Мол, ты как хочешь, и не закусывая, посидел минуту, выдыхая воздух через нос. Русинов тоже глотнул спирту, запил водой из фляжки и с удовольствием стал есть свежий хлеб. — Что же он, сука, сказал? — радиация. Неведомо кого, — спросил Паша. — Нет радиации, — подтвердил Русинов. — Я замерял, прибор есть. Атаман словно и не услышал, сидел как стенька разин, погруженный в свои думы. Молчал Русинов, соблюдая правила, установленные в общине. Паша наконец зашевелился, плеснул себе спирту, выпил. Людей не встречал, людей не встречал. Его словами проговорил Русинов, выдержав паузу. Человекообразное существо встречал. Запас продуктов у меня разорил. Дверцы выломал в машине. Это он может, проронил Паша и посоветовал. Дверцы не запирай, а на продуктах напиши яд. Он что, читать умеет? Осторожно спросил Русинов. Умеет. Не желая говорить на эту тему, вымолвил атаман. А людей, говоришь, не было. Чего ж тогда вертолет летал? Не знаю, может, и были люди. Паша кого-то ждал или опасался? У меня трамблер сняли, пока я в Кашгару ходил. Он решил не говорить о своем заточении, если спросит. Сняли? Вдруг заинтересовался атаман, глядя Русинову в глаза. — Ты сам-то здесь... Никому не навредил. Нет, не было. Значит, помешал кому-то, определенно заявил он и окликнул лобана. Тот миг оказался перед Пашей, косил глаз на бутылку. Что, Паша? С утра запряги, отвези человека, вяло проронил отоман. И сразу назад. Понял, Паша? Атаман поднялся, расплескав по глотку спирту в стаканы и кружки, бутылку завинтил пробкой и двинулся к бараку. «Ты, парень, в барак не ходи ночевать», — на ходу сказал он. «Срамно у нас там. Спалить бы его, до да новой срубить. Ночуй на улице, тепло». Утром Русинова разбудил Лабан. Запряженная телега на резиновом ходу стояла рядом. Серагон старался вовсю, и больше из желания получить чаю, чем угодить атаману. Всю дорогу до Дия погонял лошадку и лепил себе имидж крутого бродяги, на чем светко стеря Пашу. То, что атаман выпил с Русиновым, делало последнего как бы своим человеком в общине. Природу доверия объяснить было трудно. Не из-за того же, что чаю не пожалел. Но, видимо, Лабан понимал, перед кем развязывает язык. Или не понимал вообще ничего, будучи по природе просто болтливым человеком. Между прочим, он сообщил, что Паша в молодости был летчиком и летал на самолете Ан-2 в городе Новосибирске. Так вот, будто он женился, и попалась ему жуткая теща. Стала она живьем поедать Пашу и свою дочку за то, что пошла замуж за балбеса, который не может ничего в жизни. И тогда Паша доказал, что может. Поднялся без разрешения один на самолете, полетел в город, отыскал тещин дом и спикировал в окно ее квартиры но немного промахнулся и угодил этажом ниже. Хорошо никого не убил, и теща осталась жива, а сам отделался лишь переломом и десятью годами срока. А его самолет с полгода торчал из тещиного дома, и это видел весь город и гордился Пашей, потому что он самый рисковый мужик.